Тема 12 Общественное и политическое развитие России в первой четверти XIX века. Первая. Внутренняя политика. Император Александр I. вошествие на престол. XIX век для России фактически начался в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, когда в результате заговора был убит император Павел I. Среди заговорщиков были генерал-губернатор Петербурга граф Палин, генерал Бенниксон, фаворит Екатерины II князь Зубов, гвардейские офицеры. В план дворцового переворота был посвящен и наследник престола великий князь Александр Павлович. С воцарением нового монарха были связаны надежды на проведение либеральных реформ в России, отказ от деспотических методов правления, свойственных политике императора Павла I. По официальному заявлению властей император Павел Петрович скончался от апоприктического удара, но Но в это мало кто верил, так как слухи о возможности дворцового переворота и отстранении Павла от власти уже давно витали в обществе. Смерть императора вызвала всеобщую радость. К вечеру 12 марта в петербургских лавках уже не осталось ни одной бутылки шампанского. Современники тех событий писали, за сутки вернулись запрещенные прежде круглые шляпы, незнакомые люди поздравляли друг друга. Так начинался 19 век. Император Александр, первый любимец своей бабки, императрицы Екатерины II, воспитывался под ее присмотром. Наставником Александра был приглашен Екатериной швейцарский политический деятель Лагарп. Противник рабства, либерал по убеждениям, Лагарп внушал подобные мысли своему ученику. Будущий император в юношеские годы увлекался идеями просветителей Монтеске, Руссо, Вольтера. Однако теоретические мысли о свободе и равенстве он не отделял от самодержавной формы правления. Половинчатость стала основной особенностью преобразования Александра I — эра либерализма. Первые годы царствования Александра I, дни Александровых прекрасные, начало», по словам Пушкина, характеризовались целым рядом либеральных начинаний — В 1801 году при императоре сложился негласный комитет, в который вошли его молодые друзья-аристократы, граф Строганов, граф Кочу... Кочубей, Новосильцев, князь э, Чарта Рыски. В комитете обсуждались насущные вопросы русской жизни, крепостничество, проблемы государственных преобразований, вопросы о распространении просвещения. В 1803 году был издан указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получали право освобождать крестьян с землей за выкуп. В 1804-1500 годах была начата крестьянская реформа при Балтийских землях. Эти преобразования свидетельствовали о серьезных намерениях императора. Однако результаты первой меры были ничтожны, поскольку ее осуществление верялось доброй воле помещиков. Вторая же реформа осталась локальной по своему характеру. В 1803 году было утверждено новое положение об устройстве учебных заведений. Вводилась преемственность между школами различных ступеней, приходскими, уездными, училищами, гимназиями, университетами. В дополнение к Московскому университету было основано еще пять. Дерцкий, Веленский, Харьковский, Казанский, Петербургский. По уставу 1804 года университеты получили значительную автономию, право выбирать ректора и профессоров, самостоятельно решать свои дела. В 1804 году был издан также достаточно либеральный по характеру цензурный устав. Правление Александра I характеризовалось самой широкой веротерпимостью. В 1802 году созданные Петром I коллеги были заменены министерствами, в которых вводилась строгая единовластие министром. Отчитывался министр непосредственно перед императором, и от него получал распоряжение по важнейшим вопросам. Для совместного обсуждения министрами второстепенных дел был учрежден комитет министров. Первоначально было образовано восемь министерств – военное, морское, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции. Оно вскоре было ликвидировано и народного просвещения. Более четко структуры и функции министерств были определены в 1811 году. Изменения в системе государственного управления не могли не отразиться на положении православной церкви, которая со времен Петра I во многом была частью государственного аппарата. Высшее церковное правительство, синод – по своему устройству был подобием петровских коллеги, поскольку во всех отраслях государственной жизни утвердилось единоначалие, сменившее принцип коллегиальности, то подобные процессы должны были произойти в сфере церковного управления. Здесь единовластным начальником постепенно становится правительственный чиновник, оберпрокурор, который в XVIII веке лишь наблюдал за законностью решений Синода». В 1810 году был учрежден высший законосовещательный орган при императоре Государственный Совет. Он централизовал законодательное дело, обеспечил единообразие юридических норм. Созданная при Александре I система государственных органов с небольшими изменениями просуществовала до 1917 года. Изменения в административной системе России все сильнее подчеркивали необходимость всеобъемлющей государственной реформы. Ее выработку царь поручил Спиранскому. 1772 1839 годы. Сын бедного сельского священника Спиранский, благодаря своим блестящим способностям, совершил головокружительную карьеру и стал к 1807 году ближайшим советником императора. По проектам Спиранского было завершено преобразование в 1811 году министерской системы и создан государственный совет. В своем проекте коренной государственной реформы, введении к уложению государственных законов, Спиранский предложил ввести строгое разделение властей и привлечь общество к государственному управлению. Верхи общества должны были избирать депутатов в местные думы и центральную государственную думу. Эти органы имели законодательные функции. Министерства в центре и местное управление являлись исполнительной властью. Независимые от администрации суды должны были подчиняться Сенату. Средоточием всех властей являлся император. Свертывание реформ Замыслы Спиранского вызвали резкую оппозицию в верхах общества. Знаменитый писатель и историк Карамзин подал царю записку о древней и новой России, в которой доказывал, что всякое нарушение, безусловно, самодержавного характера царской власти приведет Россию к смутам, что благоденствие России принесут не административные реформы, а подбор достойных людей на руководящие посты не был готов к идеям Спиранского и сам император, весьма ревнивый относившийся к своей власти. В марте 1812 года Спиранский был отстранен от своих постов и сослан. Сталкиваясь с неприязнью большей части дворянства, все сильнее запутываясь в противоречиях своей политике, Александр I, однако, не оставлял мысли о реформах. В 1815 году царству польскому, вошедшему в состав Российской империи после разгрома Наполеона, была дарована конституция. Согласно ей, законодательной властью обладал парламент Сейм, а исполнительный – император, представленный в Польше наместником. Принципы польской конституции использовались в государственной устной уставной грамоте, в конституционном проекте, предназначенном для России. По поручению Александра этот документ в глубокой тайне разрабатывал министр юстиции Новосильцев. По указанию царя разрабатывались и проекты отмены крепостного права, однако на деле в жизнь была проведена мера противоположного характера. В 1816 году Александр, желая уменьшить затраты на содержание армии, начал введение военных поселений. Военные поселяне должны были заниматься одновременно и земледелием, и военной службой. Они обязаны были жить в одинаковых домах, по команде вставать, выходить на работу и возвращаться домой. По приказу начальства они должны были и вступать в брак. Военные поселения были созданы на казенных землях Петербургской, Новгородской, Могилевской, Харьковской губернии. Начальником военных поселений стал Аракчеев. 1769-1839 годы. Беспредельно преданный царю, беспощадный и жестокий администратор. Ведение военных поселений вызвало упорное сопротивление крестьян. В 1817 году крупное восстание произошло в Новгороде. В 1819 году в Чугуеве. В 1820 году с протестом против муштры и жестокого обращения командиров выступил гвардейский Семеновский полк. Постепенно до императора стали доходить известия о возникающих среди офицеров тайных антиправительственных обществах. С 1820 года правительство все более явно начинает переходить к реакциям. В 1821 году были разгромлены московские и казанские университеты. Ряд профессоров был уволен и отдан под суд. Еще в 1817 году было создано Министерство духовных дел и народного просвещения, сосредоточившее в своих руках контроль за образованием, воспитанием и религиозной жизнью российских поданных. Поддерживаемое правительством библейское общество колоссальными тиражами издавало духовную литературу. Новое министерство библейское общество оттеснили на второй план официальную православную церковь. Видя фактически крах своей политики, Александр I – Все в большей степени отходило от государственных дел. С 1822 года единственным докладчиком царю по всем вопросам стал Аракчеев. Много времени царь проводил в разъездах. Во время одного из таких путешествий он умер в городе Таганроге в возрасте 48 лет. Второе. Внешняя политика. Основными направлениями во внешней политике России первой четверти XIX века были западное и восточное. Международная обстановка в Европе и на Ближнем Востоке определяла действия русского правительства в разрешении тех или иных внешнеполитических конфликтов. Восточный вопрос. Упадок Атаманской империи привел к борьбе европейских государств за преобладание на Балканах и в Турции. Обеспечение безопасности границ и поддержание авторитета на Балканах способствовали участию России в разделе Атаманской империи. В 1806 году началась русско-турецкая война, продлившаяся 6 лет. Поводом к войне послужило отстранение турецким султанам, господарей Молдавии и Валахии от власти, вопреки ясному мирному договору 1791 года и назначение на их место ставленников Наполеона Бонапарта. Из-за недостатка ресурсов и необходимости им введения военных действий на три фронта с французами и персами,